Глава 27. Кроличья нора. 20 ноября 1983 года. Стоя возле синих холмов, я смотрела, как исчезает автобус. Сначала он превратился в точку, взобравшись по дороге, а потом сгорел, слившись солнцем, тяжело валившимся за горизонт. У меня заколотилось сердце, кругом было так тихо. Что я наделала? Что со мной произошло? Что такое я учинила? В прошлый раз я чуть не умерла, и вот, пожалуйста, снова убегаю. Теперь я могла бы по-настоящему умереть и соединиться с тенью вечности. Облака отбрасывали быстрые тени, и они скользили с вершин вниз по склонам, пока не скрывались в лежащей ниже долине. У меня закружилась от них голова. Я жаждала оказаться в лесу под спокойным кудрявым покровом шелестящих листьев. Здесь все выглядело выбритым догола. Голова кружилась все сильнее, пока я не почувствовала, что сейчас упаду, рухну в ничто. Я села и обхватила лицо руками, чтобы унять качка, шепча в ладони «Черт, черт, черт!». Когда я, наконец, поднялась, прокладка у меня между ногами переполнилась и была тяжелой. В чемодане среди свернутой одежды, которую мы с Барбарой уложили накануне, я нашла пачку чистых. Использованную прокладку я похоронила, пальцы на разрыв красную грязь, хотя меня выворачивало от мысли, что моя кровь останется в земле. Это слишком походило на жертвоприношение. — Куда мы теперь? — спросила я на случай, если тень по-прежнему рядом. — Было тихо только ветер свистел над вершинами холмов, я обернулась и увидела, как тень мчится вперед по извилистой тропинке. «Подожди меня!» — позвала я. «Подожди!» Когда я забралась повыше, мне пришлось остановиться. От тяжести чемодана болели пальцы. Я расстегнула молнию на передней крышке и нашла под ней кое-какие прощальные подарки. Яблоко и несколько ломтиков тминного кекса, любимого лакомства Барбары, завернутых в салфетку. Невеликие дары, но я была за них благодарна. Я съела кекс, откусывая понемножку, ломая его пальцами на кусочки. Семечки были черные, мелкие, как будто в кексе зернышки, как в землянике. Я клала их на зубы и прикусывала, так что острый сухой вкус наполнял мне рот. За едой я заметила темное пятно, скрытое под бахромой свисающей травы. Я осторожно сунула руку внутрь, там было как-то... «Прохладно, похоже на лес». Я встала и замахала руками, чтобы привлечь внимание тени. «Смотри, смотри, тут кроличья нора!» Я вытерла губы от тыльной стороны ладони. «Я не могу дальше тащить чемодан, он слишком тяжелый. Кое-что я спрячу здесь. Нам вообще далеко еще?» Я оглянулась, пустота и тишина. Мне так хотелось плакать, что стало больно, но я себе не позволила. Я внезапно решила. Не здесь, не в этом отвратительном месте. Если заплачу, надежды для меня не будет никакой. Я вынула пару башмаков и половину одежды и запихала все это в кроличью нору. Поставила тайную метку, две скрещенных палочки. Надеюсь, что мои вещи не падают прямо при мне глубоко в центр холма. Я попыталась вспомнить паломника, когда снова двинулась в гору. Надеюсь, что я на верной тропе, на той, что ведет к спасению. Однако уверенности, с которой шел он, в моем сердце не было. Когда я остановилась передохнуть почти на вершине, в небе развернулись оранжевые и желтые полосы. У вершины холма лежал огромный плоский камень. Сзади в нем было выдолблено что-то вроде ступеней, так что я забралась на него, чтобы получше рассмотреть окрестности. Подо мной, в сгущающуюся тьму, уходил крутой склон холма. Закат здесь выглядел совсем по-другому. В лесу он был неторопливым завершением дня. Свет сеялся, распадался и снова распадался сотни раз, разделенный деревьями. Тут солнце, казалось, могло захватить тебя с собой, поджечь и утащить вниз, на другую сторону мира. Когда солнце склонилось, начало по-настоящему холодать. Я обняла себя за колени и тесно прижала ее к груди. Я была совсем одна, приближалась ночь. Поблизости не было даже пустого дерева, чтобы укрыться. Конечно, я ни за что не найду тепла настоящей семьи в таком суровом месте, чтобы не говорил тень. Здесь им и мы не пахло. Дура, дура, сказала я и отвесила себе пощёчину, тяжёлую, как сделал бы миг. Щека заныла, из глаза потекло. Перестань, прекрати, глупая сучка, зачем ты так делаешь? Тень внезапно оказался рядом, и голос у него был испуганный. Потому что я чувствую себя тупой, такой дурой, что вот так убежала. Не называй меня сучкой, так нечестно. Ты как миг Я сейчас могла бы сидеть у Эллина, есть ее тосты с бобами, пялиться в телевизор с тарелкой на коленях вместе со всеми. А вместо этого я, наверное, замерзну насмерть. Барбара мне сказала, что я не должна больше убегать, чтобы такого не случилось, а теперь так и будет. По крайней мере, у Эллина там был бы тепло. Я поежилась, поплотнее запахнула свое тонкое пальто и подтянула колени еще ближе к подбородку. Тепло дня, накопившееся в камне, на котором я сидела, быстро уходило. «Она не хотела, чтобы ты приезжала. Вот тебе правда». «Откуда ты знаешь? Может, хотела?» «Ты мне сама сказала». «Да, теперь вспомнила. Сказала. Но было бы лучше, чем все это, и мои настоящие мама с папой ни на шаг не стали ближе. Ты меня повел не по той тропинке. Теперь я совсем одна». «Нет, не одна. Я же здесь» но не на самом деле, ведь правда, не как другой человек. Так что это не одно и то же. У тебя нет живота, ты мне сам сказал. Значит, ты не можешь проголодаться, не можешь почувствовать, как тут холодно. Он не ответил. Сначала я подумала, что он обиделся, как всегда, когда я упоминала, что у него беда с частями тела, хотя иногда он сам об этом говорил. Я чувствовала его присутствие как часть наступавшей ночи, но только острее. Он даже в темноте был тенью, если так бывает. Я обернулась, и я никогда раньше не видела его отчетливее. И он оказался меньше, чем я думала. Впервые я разглядела серые дорожки от слез на его испачканном лице. Волосы у него были мягкие, пушистые, но как-то болезненно, не как у цыпленка. Местами они редели, а кое-где виднелись проплешины. Темное пятно вокруг его рта, которое я замечала раньше, на самом деле было толстым засохшим слоем грязи, и выбосые ноги свешивались с края камня, бледные подошвы болтались в воздухе. Он тоже дрожал. «Могу, я его чувствую, он у меня в костях. Я всегда чувствую холод, он никуда не уходит». Я медленно выдохнула, потом вдохнула и снова выдохнула, а потом соскользнула с камня, и перед глазами у меня взорвались звезды. А в ушах загрохотало, словно поезд, который должен был меня увести, мчался мимо моей головы. Я упала, никакого сомнения, свалилась с высокой скалы, мягкая и вялая, как мертвая. Падая, я пришла в себя, ободрав руку об острый камень. Тень уже добрался до подножья холма и ждал меня в траве. Не знаю сколько я пролежала, сырая трава поднялась вокруг меня, как могила. Когда я очнулась, солнце погрузилось под землю, виден был только... Его краешек. С чемоданом стало попроще, когда мы понесли его вдвоем. Не может же быть, что я просто вдруг стала сильнее. Вместе у нас получалось легко. Я сунула руку в карман пальто и нашла леденцы, прощальный подарок от детей с улицы. Запихнув по кубику за щеки, я снова тронулась в путь, всасывая из леденцов сладость. Вскоре впереди показались огни. — Смотри, смотри! — крикнула я, испотыкаясь, побрела к ним. Подойдя ближе, я увидела, что это окна, горящие в огромной коробке дома, окруженного стеной с каменной аркой. Я побежала, чемодан заколотил меня по бедру, у арки я остановилась. «Здесь?» — сказал тень. В сумерках я разглядела каменное лицо, вырезанное в изгибе арки. Листья, выходившие у изваяния изо рта, напоминали внутренности, которые вытащили и разложили по щекам. Но тела под ним не было, только пустая открытая арка с металлическими столбами по обе стороны, где когда-то висели ворота. Я постояла в изумлении, потом повернулась к тени, державшемуся рядом. «Нет, не может быть, здесь живет Том. Он мне рассказывал об этом лице, называется «Зеленый человек». Но уж не знаю, что это значит. Сюда я и намеревался прийти. Может быть, то стихотворение, которое ты все время читаешь, сбило меня с толку». «Может быть, я все равно смогу тут ненадолго остановиться, снова его увидеть. Он говорил, чтобы я пришла в гости. Я просто поздороваюсь. Может, они позволят нам переночевать?» Я не могла с собой совладать. В моем голосе звучало волнение. Я обернулась, но тень исчез. «Я что, действительно возвращаюсь домой?» «Может быть, может быть, но почему я слушаю тень? Я же думала, что он идиот, он вечно меня запутывает. И все-таки одна мысль, что Том или даже мои родные могут оказаться за этими стенами, заставляла меня дрожать от волнения. Кто бы ни обитал в доме, я должна была рискнуть и, возможно, быть отвергнутой. Я должна была сделать это немедленно». Я немного потянула время, потом выдохнула поглубже и пошла под лицом зеленого человека. Ощущение было какое-то странное, словно я проходила под этой аркой целую вечность, словно уже миллион раз это делала.